Глава 11. 21 октября. Продолжение. Я не могу рассказать, что произошло со мною, когда я услышал ответ Фальстона. Его слова не испугали меня, но сразу сделали меня совершенно безучастным к своей судьбе. Теперь скорее разрешится неопределенность нашего положения, подумал я. Совершенно равнодушный я пошел к Роберту Куртису, находившемуся в носовой части судна. Узнав, что ящик, содержащий около 30 фунтов пекрата, количество вполне достаточное, чтобы взорвать гору, находится на дне трюма, и что шанселор может взлететь на воздух каждое мгновение, Роберт Куртис не повел даже бровью. И только можно было заметить, как у него наморщился лоб, и слегка расширились зрачки. «Так», — проговорил он, — никому ни слова об этом. «А где Рэбби?» «Наюте». «Пойдёмте со мной, господин Казалон. Вместе взошли мы на ют, где инженер и негациант ещё продолжали разговор. Роберт Куртис прямо подошёл к ним. «Вы сделали это?» — спросил он у Рэбби. «Да, я», — спокойно отвечает тот, считающий виновным себя самое большее лишь в контрабанде. Одно мгновенье мне казалось, что Роберт Куртис ринется душить несчастного пассажира, не понимающего всей серьезности своего неосторожного поступка. Но помощнику капитана удается себя сдержать. Я вижу, как он сжимает на спине руки, чтобы не подвергаться искушению схватить имя Рэбби за горло. Потом спокойным голосом он начинает расспрашивать Рэбби. Последний излагает факты, которые я только что привел. Между другими вещами багажа у него был ящик, содержащий около 30 фунтов опасного вещества. Рэйби в этом случае действовал с той неосторожностью, которая свойственна лишь с этим надо согласиться, англосаксонской расе, и поместил взрывчатую смесь в трюме так, как француз сделал бы с бутылкой вина. Не говорил он о содержимом своего багажа, потому что прекрасно сознавал, что в противном случае капитан отказался бы принять его на судно. «В конце концов», — прибавил он, — «всё это дело не стоит выеденного яйца. Если этот ящик вас так беспокоит, то прикажите бросить его за борт. Мой багаж застрахован». При этих словах я не мог сдержать себя, так как не обладаю хладнокровием Роберта Куртиса. И взбешённый бросился в порыве ярости на Рэбби. И прежде чем помощник капитана мог мне помешать, я крикнул. «Несчастный, вы не знаете, что на судне пожар!» Я пожалел, что произнес эти слова. Но было уже поздно. На Рэбби они произвели неописуемое действие. Несчастного охватил панический ужас. Глаза его широко раскрылись, волосы стали дыбом, дыхание сделалось прерывистым, и в довершении всего он лишился дара речи. Вдруг он зашевелил руками и посмотрел на палубу шанселора, которая ежеминутно может взлететь на воздух. Он упал на пол, затем встал и побежал по судну, жестикулируя, как сумасшедший. Наконец к нему возвратился дар речи, и с его губ срываются зловещие слова. «На судне пожар!» На этот крик сбегается на палубу весь экипаж, предполагая, что огонь пробился наконец наружу, и что наступило время спасаться в шлюпках. Дивляются и пассажиры. «Мистер Кир!» Его жена, мисс Гербей, Литурнер с сыном. Роберт Куртис пытается заставить Рэбби молчать, но тот окончательно потерял рассудок. Произошел страшный переполох. Мистерис Кир падает в обморок на палубе. Ее супруг не обращает на нее никакого внимания, и заботы о ней предоставляет мисс Гербей. Матросы уже сняли шлюпки, чтобы спустить их на воду. В это время я сообщил Литурнеру, что воспламенилась часть груза. Взволнованный отец обнимает обеими руками сына. Молодой человек сохраняет полное хладнокровие и ободряет отца, повторяя, что еще нет непосредственной опасности. Между тем, Роберту Куртису с помощью лейтенанта удалось удержать матросов. Он убеждает их, что пока совершенно незаметно усиление огня, что Рэбби не сознает ни своих поступков, ни своих слов, что не следует действовать со столь необдуманной стремительностью, и что, когда настанет время... Все покинут корабль. Большая часть матросов повинуется голосу командира, которого они любят и уважают. Роберт Куртис достиг того, чего никогда не мог бы достичь капитан Гентли. И шлюпки остаются висеть на прежних местах. К счастью, Рэбби ничего не говорил о Пекрате, находящемся в трюме. Если бы экипаж знал истину, если бы он знал, что судно представляет собой вулкан, могущий каждую минуту начать действовать, Он бы покинул судно во что бы то ни стало, и не было бы возможности его удержать. Помощник капитана, инженер Фальстон и я, мы одни только знаем, каким ужасным образом сложилось наше положение, и необходимо, чтобы знали это только мы одни. Когда порядок мало-помалу восстановился, я и Роберт Куртис пошли к Фальстону на ют. Инженер оставался там, скрестив руки и обдумывал, быть может, среди общей паники какую-нибудь механическую задачу. Мы просили его никому не говорить о новом осложнении нашего и без того тяжелого положения. Фальстон обещал держать это в секрете. Роберт Куртис взялся уведомить о происшедшем капитана Гентли, не знавшего еще о крайней серьезности нашего положения. Но раньше нам предстояло обезопасить себя от Рэбби, так как несчастный совершенно лишился рассудка. Он более не сознавал своих действий, бегал по палубе все время крича «Пожар! Пожар!» По приказанию Роберта Куртиса матросы схватили Рэбби, связали и отнесли в его каюту, где он должен будет находиться под постоянным присмотром.